Часть третья. На вопрос Райнас горничная ответила лишь молчанием. Стоявшая рядом с ней серебряная принцесса тоже держала рот на замке. То ли он пребывал в полнейшем шоке от происходящего, то ли все еще отходил от известия о том, какая судьба постигла талисман, но лорд Байрон лишь сонно переводил взгляд с одной девушки на другую. Но, вновь спросила Райнас, Калиной, которая пришла в мою комнату вместе с золотой принцессой, должна быть тоже была ты, да? Валяй. «Может, отрицать это или даже признать, просто скажи что-нибудь. Или пускай твоя хозяйка скажет за тебя, я не возражаю». Как и ожидалось, горничная не проронила ни слова. Она просто стояла с невозмутимым видом, спокойно выдерживая нападки Райнус. А Трамс со смешкой фуркнул. «Полагаю, наш выдающийся лорд Эльмилой II этому нашел объяснение. Я как раз думал, сказать или нет. Но, конечно, вы же сами раздули из мухи слона, когда взялись за это дело». Работа детектива включает в себя поиски ответов даже на самые незначительные загадки и вопросы, не так ли? Возможно, по причине того, что отран Галиаста все еще злился из-за потери талисмана, его последняя фраза получилась довольно резкой. В ответ на это учитель нахмурился. Словно пролитие света на это дело было наказанием для него самого, он просто протяжно затянулся своей сигарой. Выдохнув облако сильно пахнущего дыма, он медленно произнес. Смерть настоящей Золотой Принцессы, скорее всего, была последствием исследований. Прогресс в магии семьи Зельма уже вгрызался в генетическую природу подопытных, и поэтому, если переборщить, какая-либо смерть более или менее неизбежна. Как и сказала нам Золотая Принцесса, магия семьи Зельма уже обернулась неудачей. Так что неудивительно, что результатом этой неудачи была смерть. Однако лорд Байрон на этом не остановился. По крайней мере, он продолжал действовать вплоть до окончания светской встречи. Несмотря на то, что изначально Золотая Принцесса умерла, Он пригласил Азаки Тока, и благодаря ее усилиям Калина стала даже более успешным образцом. В результате серебряной принцессе и горничной Риджине, должно быть, также пришлось набраться решимости. Потому что серебряная принцесса в конечном итоге тоже умерла бы, дрожащим голосом произнес Исла. Но мой учитель покачал головой: Нет, есть проблема серьезней. После той светской встречи многие маги, наверное, подумали: с ней они, вероятно, смогут достичь истока. Что, если бы об этом прознала ассоциация магов? А, невольно вырвалось у меня, потому что мы недавно слышали похожую историю. Назначение на печать, значит. С горькой улыбкой прошептала Тока. Талант признанный в магии ограниченный лишь одним поколением, с которым ничто не сравнится ни в прошлом, ни в будущем. Ответ на вопрос, как сохранить таких индивидов живыми навеки. Величайшая честь для мага, значит лорд Байрон не должен был беспокоиться значит, у Истыла не должно было быть причин отказываться. Строго говоря, золотая и серебряная принцессы магесами не являются, и поэтому они могут и не подойти для назначения на печать. И даже независимо от этого исследования, Изельма не ограничивается лишь одним поколением, так что это условие тоже не соблюдается. Но если бы Часовая башня решила, что существует вероятность достижения Истока, то ни за что не закрыла бы на это глаза. То, как кивнула. Значит, Серебряная Принцесса и ее горничная вознамерились сбежать, но перед этим им необходимо было разобраться с телом Золотой Принцессы. Я права. Этой возможности их уже лишили. Несомненно, Изельма необходимо было это прояснить. Прежде чем вести со светской встречи дошли бы до Часовой Башни и там успели бы вынести суждение, нужно было показать, что исследованием Изельма был нанесен огромный ущерб. Скорее всего. Вероятно, Райана сложно обвинили в убийстве по этой же причине. Если бы удалось тянуть вот кого-нибудь из другой фракции, В идеале кого-нибудь известного из аристократической фракции, тогда все можно было бы решить в кругу семьи из Элема и и Райнос идеально подходила на эту роль. Благодаря кое-кому моя фамилия стала весьма известной в Часовой башне, не так ли?» Сарказмом отметила Райнос, впиваясь глазами в моего учителя. Взгляд ее был полон неприязни, но я чувствовала, что эта ее неприязнь была совсем иного рода, чем та, что она проявляла по отношению к отраму. Мой учитель продолжил. Короче говоря, когда золотая принцесса просила убежище, Она отчасти говорила искренне. Скорее всего, они всерьез обдумывали это. Но недостаточно доверяли Райну, чтобы делать на это ставку. Естественно. Доверить свою жизнь магу, с которым ты до этого даже не говорил, ни разу было безумием. Неудивительно, что сама Райнес преисполнилась подозрением, когда её попросили об этом. Не стоит верить в то, что маг будет действовать в соответствии со здравым смыслом, не говоря уж о нравственности и этике. Да, они, скорее всего, обдумывали этот план, но ни за что бы к нему не прибегли. Как итог, вместо того, чтобы полностью оставить эту идею, они использовали ее в качестве окольной приманки, чтобы подвести нас с к обнаружению тела Золотой Принцессы. В общем, когда Лорд Берн увидел тело Золотой Принцессы, он уже должен был знать, что она была настоящей. В конце концов, только он мог так разрезать ее на куски. Да, думаю, не стоит объяснять, зачем нужно было разрезать тело. Для мага вполне разумно извлечь как можно больше данных для создания следующего испытуемого. Губы лорда Байрона были крепко сжаты. Никто из собравшихся магов не стал его в чем либо обвинять. В конце концов, он поступил как подобало магу. Это было вполне естественно для того, кто был погружен в этот мир. Поэтому лорд Байрон, должно быть изо всех сил искал, кого обвинить. Вариантов было бесконечное множество. Даже его предполагаемые друзья во фракции Вейлию Лето могли в любой момент нанести удар в спину. В его глазах практически у каждого был достаточный мотив. «Фракционная борьба». Маги, которые легко могут начать грызть друг другу глотки даже в пределах этих фракций. Мир, в который Рейна и мой учитель угодили давным-давно. Однако второе происшествие — другое дело. И вот он внезапно изменился. Учитель? Первый инцидент был целиком и полностью форсом. Ширмой призваны скрыть смерть золотой принцессы. Серебряная принцесса и горничные должны были сбежать, воспользовавшись воцарившимся хаосом. Поэтому смерть Калины была совершенно необязательной. Что вы имеете в виду? Разумеется, то, что здесь действительно произошли убийства. Первой жертвой была золотая принцесса, случайно погибшая по вине лорда Байрона, а второй — Калина, которая была убита. Здесь он вдруг замолк. В вестибюле воцарилась такая мертвая тишина, что даже можно было отчетливо услышать, как кто-то сглотнул. Серебряная принцесса и её горничная начали слабо дрожать. «Вами!» — закончил мой учитель, указав пальцем. Там, куда был направлен его палец... Стоял лишь один человек из нейтральной фракции, молодой бледный мужчина с факультета фольклора Бришесан, глаза фармацевта Майя Бришесана Клинелло широко распахнулись.